Глава вторая. Остаток утра я готовлюсь к ритуалу чистоты. Я должна выгладить одежду отца, начистить нашу обувь. Я даже сделала венок из засушенных цветов. Их ярко-красный цвет хорошо выделится на фоне церемониальной синевой платья. Сразу после ритуала я пойду на деревенский пир и должна выглядеть как можно лучше. Меня впервые пригласили на пир или любое другое торжество, если уж на то пошло. Чтобы унять волнение, я сосредотачиваюсь на пирожных с крыжовником, которые собираюсь принести на пир. Стараясь каждое вылепливать совершенным. Края аккуратно подогнуты, щедрая ложка взбитых сливок. Но как же тяжело без ножа. С того момента, как девушке исполняется 15 и до самого ритуала чистоты, ей запрещено брать в руки острые предметы. Так гласят безграничные мудрости, чтобы до ритуала мы не пролили ни капли крови. Девочек, которые все же поранятся на шестнадцатом году жизни, уводят в храм для очищения. Их семьи становятся изгоями, все их надежды на будущее замужество рушатся. Остается лишь уповать, что кожа должным образом исцелится, и ритуал подтвердит их чистоту. Да и большинство мужчин просто-напросто не возьмут в жены девушку со шрамами, особенно такими. «Презренны девы, кто покрыт отметинами или шрамами, кто ранен или истекает кровью, ибо осквернили они храм безграничного отца». Эти слова мне вбивали в голову с самого детства. Будь у отца больше денег, он отправил бы меня в дом чистоты, где я провела бы весь год перед ритуалом в безопасности мягких, усыпанных подушками залов. Но дом чистоты могут позволить себе лишь такие, как Агда, Остальным приходится просто избегать ножей. Я так глубоко ухожу в свои мысли, что не слышу шагов отца. Дэка, хрипит он. Я поворачиваюсь, и вижу, как отец нервно переминается с ноги на ногу, сжимая в руках коробку. Он открывает ее, неуверенно улыбаясь. Это тебе, говорит отец и достает расшитое платье. Оно выкрашено в темно-синий цвет ритуала. По его подолу вышиты крошечные золотые солнца, и это еще не самое захватывающее. Из-под платья выглядывает изящная голубая полумаска с белыми шелковыми лентами для завязывания её на голове. Я вскрикиваю, слезы застилают мне глаза. Я еще никогда не видела ничего прекраснее, очень тонкая работа, несмотря на деревянную основу. — Каким образом? — выдыхаю я, прижимая подарок к груди. У нас нет денег на новую одежду, не говоря уже о масках. Для ритуала я перешила старое мамино платье. «Мама тайком сделала их для тебя в прошлом году», — отвечает отец, извлекая из коробки что-то еще. «Мамин любимый кулон», — шепчу я. Невольно всклипываю от счастья, когда смотрю на тонкую, искусно сделанную золотую цепочку с изящной золотой сферой и старым знакомым, знаком ее украшающим. Он почти похож на куру, священный символ солнца. Но есть еще кое-что отметино столь потёртое, что я за столько лет ее так и не разглядела. Мать носила этот кулон изо дня в день, без исключений. Подумать только, она так давно все это для меня подготовила. Мою грудь сдавливает. Я потираю ее, пытаясь унять слезы. Мне так не хватает матери. Ее голоса, ее запаха, того, как при виде меня она всегда улыбалась. Вытираю глаза, поворачиваясь к отцу. «Она сделала все, чтобы я их для тебя сохранил», — говорит он, затем прочищает горло. На щеках отца появляется румянец, когда он достает из коробки последнюю вещь. Венок из свежих и яркалых цветов, красиво мерцающих на свету. А вот это, однако, от меня. Торговец сказал, что они долговечные. «Они прекрасны!» — вскрикиваю я, совершенно потрясённая. «Мне еще никогда не дарили столько подарков. Все прекрасно. Благодарю от всего сердца, отец!» Он неловко похлопывает меня по спине. «А теперь быстренько собирайся. Сегодня ты им докажешь, что твое место здесь». «Да, отец». Я спешу сделать, как велено, и внутри крепнет решимость. Я им докажу. Я надену новое платье и цветы, а затем, как только ритуал закончится, я надену и новую маску. И буду носить ее с такой гордостью, что даже Агда не сумеет меня отвергнуть. Эта мысль вызывает веселую улыбку. Добираемся до храма ранним вечером. Деревенская площадь уже вся забита, доброжелатели и любопытствующие зрители толкаются за место получше. Девушки в церемониальных синих одеждах ждут, выстроившись в ряд перед ступенями храма. По обе стороны каждой девушки стоят ее родители. Отец занимает место рядом со мной, и в тот же миг звучат барабаны. К ступеням торжественно маршируют джату, готовясь к прибытию старейшины Дуркаса. И холые доспехи сверкают на фоне синего моря платьев, грубые боевые маски скалятся в тусклом вечернем свете. Каждая напоминает жуткое лицо демона. Такую маску можно легко прикрепить к шлему или снова снять. Поскольку двери еще не распахнулись, я разглядываю совершенно белые стены храма, его красную крышу. Красный — цвет святости, цвет, которым должны истекать чистые девушки, когда их проверит старейшина Дуркас. «Пожалуйста, пусть моя кровь будет красной. Пусть моя кровь будет красной». Мысленно молюсь я. Замечаю впереди Эльфриду, она вся напряжена. Наверняка думает о том же. Как и остальные девушки, она в последний раз открыла лицо и стоит слегка сгорбившись, что бродимое пятно не так бросалось в глаза. Храмовые двери со скрипом приходят в движение. Толпа замолкает. Наверху лестницы появляется старейшина Дуркас, на его лице, как всегда, измученная неодобрительная гримаса. Как и у большинства жрецов Айома, его долг искоренять нечистоту и скверну. Потому его тело столь худое, а взгляд столь пристален. Религиозный пыл почти не оставляет места для пищи или чего-либо еще. Посреди гладко выбритой головы сияет золотая татуировка Куру, символ Солнца. Старейшина простирает руки над толпой. «Безграничный отец благословляет вас», — произносит он нараспев. «Безграничный отец благословляет всех нас!» Эхом разносится по всей площади. Старейшина Дуркас поднимает к небу церемониальный клинок. Он вырезан из слоновой кости. Он острее самого искусно заточенного клинка. «И на четвертый день...» Цитирует старейшина глубоким, раскатистым голосом, который он любит использовать в таких случаях. «Он создал женщину опоры...» чтоб мужчина вознесся к священным возможностям, божественной славе. Женщина есть величайший дар отца роду мужскому, отрада в самый тяжкий час, утешение в... Слова старейшины превращается в низкий гул. Моя кожа снова покалывает, под ней приливает кровь. И одновременно обостряются все чувства, ощущаю, как неподвижен воздух, как потрескивают тающие сосульки и где-то вдалеке хрустит под тяжелый поступь опавшая листва. Что-то приближается, мысль порхает, словно вспугнутый мотылек. Я гоню ее прочь, но почему именно сейчас? Отец, должно быть, заметил мое рассеянное выражение лица. Он печально вздыхает, щурез против солнца. «Вечно твои мысли где-то блуждают, Дэка». — шепчет он совсем тихо, чтобы никто больше не заметил. — Ты так похожа на мать. Уголки его губ опускаются, и я бросаю на него хмурый взгляд. Морщины будут. И он улыбается, внезапно становясь тем добродушным мужчиной, каким был прежде, чем красная оспа и смерть матери разом превратили его в тень самого себя. Эта река осуждает ручей, что он течет слишком быстро, да? — шутит он и настаёт пора двигаться. Я киваю, возвращая все внимание ступеням храма. Старейшина дуркас закончил проповедь. Сейчас начнется ритуал чистоты. Первый в храм входит Агда. ее лицо бледно от волнения. Будет ли Айома благосклонен, или же рассудит, что она поддалась нечистому? Толпа в напряжении подается вперед Болтовня, шепотки — всё стихает, пока не остается лишь недовольные тявканье собак, и фырканье лошадей в ближайших стойлах. Мгновение спустя из храма доносится испуганный вскрик. И вскоре появляется Агда. Она прижимает голубую шаль к груди, где старейший Надургас взрезал ей кожу церемониальным клинком. У верха лестницы Агда вскидывает шаль над головой, показывая всем алую кровь, которой пропитана ткань. По толпе прокатываются радостные, полные облегчения возгласы. Агда чиста. Родители бросаются её обнимать. Отец с гордостью надевает ей на лицо первую маску, на пол лица, изящную и золотую, в виде растущей луны. Знак ее на женственности. Агда окидывает толпу по взглядом, взглядам, кривит губы в ухмылке, заметив меня. Едва она сходит со ступеней, по ним поднимается следующее, и ритуал чистоты начинается заново. Я устремляю взгляд на двери храма. Один их вид — огромных, красных, величественных — внушает мне ужас, заставляет натружаться, а ладони взмокнуть. Кожа покалывает все сильнее теперь непрерывно, от чего приподнимаются тоненькие волоски, растет осознание. «Что-то приближается», — опять просачивается в мой разум мысль. «Все это ничего не значит», — напоминаю я себе твердо. Я чувствовала подобное множество раз и еще никогда не видела ничего странного. Ужас охватывает меня так внезапно и сильно, что подгибаются колени. Хватаются за руку, чтобы удержаться на ногах. Он хмурится. «Дека, ты в порядке?» Я не отвечаю. Страх сковал мне губы, и все, что я могу, это в ужасе смотреть, как вокруг ног отца змеится зловещий завиток тумана. Он все больше заполняет площадь, принося прохладу. Солнце над головой бежит прочь, его изгоняют облака, что теперь клубятся по всему небу. Отец неодобрительно смотрит вверх. Солнца нет. Но я больше не смотрю на небо. Мои глаза устреблены на окраину деревни, где лишенные листвы деревья потрескивают под тяжестью снега и льда. Оттуда и сочится туман, густой, с резким холодным запахом и кое-чем еще. Далеким пронзительным звуком, от которого трепещут все мои нервы. Звук превращается в бьющий по ушам виск. визг. Все до единого в толпе застывают каменными статуями на снегу. По площади шепотом разносится единственное слово — «Смертовизги». И вместе с ним, как по щелчку пальцев, затишье лопается. «Смертовизги!» — командир Джато обнажает меч. «К оружию!» Толпа бросается в рассыпную. Мужчины бегут к конюшням за оружием, женщины спешат увезти дочерей и сыновей по домам. джату с трудом пробивается сквозь них к лесу, откуда выходят серые исполины, возвещая в своем приближении нечеловеческими воплями. Самый крупный смертовиск первым переступает покрытую листвой границу, отмечающую опушку. Неуклюжий, чудовищный зверь, до изможденности тощий со свисающими едва ли не до колен когтистыми руками, с торчащими по всему костлявому позвоночнику шипами. Он почти кажется человеком. Черные глаза мигают, узкие ноздри трепещут, когда он осматривает деревню. Он поворачивается к площади, где все еще стою я, неспособная шелохнуться от страха и едва дышу короткими глотками. Тварь разевает пасть, втягивает в воздух, Вопль пронзает не череп. Раскалённая дебела агония вгрызается в тело. Скрижащу зубами, мышцы заклинивает. Рядом падает на землю отец, из его шеи и носа льется кровь. Вокруг корчатся другие жители деревни, их лица искажены гримасами ужаса и мучений. Кроме меня на площади остается стоять только Джату. Их шлемы специально сделаны так, чтобы не пропускать вопли смертовизгов. И все же в прорезях боевых масок сверкают белки и глаз, дрожат на мечах руки. Джату здесь в основном новобранцы, едва вступившие в ряды, как и говорила Эльфрида. Они еще не сражались на южных границах, которые смертовизги осаждают постоянно. Они, наверное, еще даже ни разу не видели этих тварей. Будет чудом, если хотя бы кто-то из них выживет. Если хотя бы кто-то из нас выживет. Эта мысль выводит меня из оцепенения. Я рывком поворачиваюсь к отцу. «Нужно бежать!» — кричу я, дёргая его так сильно, что он чуть не отрывается от земли. Страх привел мои мышцы в действие, сделал их неестественно сильными. «Нужно бежать!» Оглядываясь на свинцового смертовизга, его волосы хлещут и извиваются вокруг него. Тварь как будто чувствует, поворачивается, встречается со мной взглядом на расстояние. И в нем есть что-то разумное. В моих легких не остается воздуха. Каждый мускул в теле вдруг ослабевает, застывает под этим хищным черным взглядом. И когда я наконец нахожу силы хотя бы съежиться, чудовище уже крадется вперед и вместе с ним другие. Многие, многие другие. Они появляются из тумана. Кожистые серые фигуры, источающие угрозу. Некоторые спрыгивают с деревьев и бегут на четвереньках, взрезая когтями снег. «Защитить деревню!» — ревет командир Джато, поднимая меч. «Во имя безграничного отца!» «Во имя безграничного отца!» — отзываются Джато и бегут на твари. Из моей груди рвется испуганный вздох, когда отец, пошатываясь, Поднимается и вторит призыву вместе с остальными деревенскими мужчинами, которые сейчас все поспешно обматывают уши платками или поясами. "Беги в храм Дека", кричит он мне. Командир джата в этот момент надвигается над предводителем смертовизгов, но чудовище не отступает. Она замирает, склонив голову набок. На мгновение кажется, будто в его глазах мелькает веселье, смертоносное веселье. А затем тварь вдруг приходит в движение и жестоко бьет Джату наотмашь так, что тот летит через всю площадь. От удара тело ломается, во все стороны брызжет кровь. Это знак напасти стальным смертовизгом. Они врываются в деревню, крушат щиты воинов Джату, потрошат несчастных острыми когтями. Разносится эхо, всюду кровь, все сильнее пахнет мочой. Джету пытаются дать отпор, но их слишком мало, и они слишком неопытны против чудовищных смертовизгов. Я задыхаюсь от ужаса. Твари с нечеловеческим упоением отсекают конечности и раздирают тела, с диким звериным весельем отрывают головы. В считанные минуты от Джату ничего не остается, и следующими станут местные мужчины. «Не дать им пройти!» — ревёт старейшина олом но уже слишком поздно. Смертовизги пропахивают ряды деревенских мужчин, вонзаются в них когтями и клыками. Чем больше люди кричат, тем неистовее становятся твари. Кровь брыжет на землю, рисуя алым по белому снегу. В мешанине внутренности и сухой листвы валяются трупы. Это настоящая резня. Ужас пронзает мое сердце. Я обращаюсь к отцу. Он и двое других вступают в бой с тварью, отталкивают ее мечами и вилами. Отец не видит еще одного смертовизга, что несется к нему с горящими жаждой крови глазами. Не видит потянувшихся к нему обнаженных когтей. Нет! рвется из груди отчаянный крик, прежде чем я успеваю его унять. Такой мощный, будто к нему примешивается что-то еще, нечто более глубинное. «Стойте, прошу! Оставьте отца в покое, пожалуйста! Просто оставьте нас в покое!» Смертовизги разворачиваются, их черные глаза полны яростью. Время будто замирает. Предводитель чудовищ придвигается ближе. И ближе, и ближе, пока не... «Стой!» — кричу я, и в голосе звенит еще больше силы. Смертовизг резко застывает. Из его глаз утекает жизнь на мгновение он кажется почти шелухой пустым сосудом и неживым существом остальные твари такие же неподвижные статуи в вечернем свете на деревне опускается тишина и я слышу лишь грохот собственного сердца громче громче а потом движение предводитель смертовизгов разворачивается и пошатываясь бредет к лесу остальные тоже и за ними следом по пятам отступает туман. Проходит меньше минуты, и все они исчезают. Облегчение пьянит, кружит голову. Меня охватывает смутное чувство, отчего все тело кажется легче пушинки чертополоха. Ступая к отцу, и на лице застывает улыбка. Он все еще стоит там, где был, но не испытывает облегчения. Он бледен, весь мокрый от пота. Он выглядит почти испуганным. «Отец?» — зову я, потянувшись к нему. «К моему изумлению он с отвращением отшатывается. Гнусный демон!» — кричит отец. «Ты что сотворил с моей дочерью?» «Отец?» — повторяю я, делаю еще шаг растерянная, а он снова отступает. «Не смей меня так называть, тварь!» — шепит он. Вокруг него успели собраться мужчины. Женщины высыпают из домов, среди них Эльфрида. На ее лице выражение, которого я у нее никогда еще не видела. Страх. Глаза, Дека! Что с твоими глазами? Шепчет она в ужасе. Ее слова немного рассеивают туман в моей голове. Глаза? Собираюсь спросить отца, о чем они все говорят, а он кивает на что-то позади меня. Поворачиваясь, я вижу Ионаса, и в его руке поблескивает меч. Я хмурю, сбитая с толку. «Ионас пришел меня защитить, как утром?» Ианас? спрашиваю я. Он вонзает меч мне в живот. Боль-то остра, так жгуча, что я едва замечаю, как мне в руки хлещет кровь. «Красная. Сперва она очень красная». Но затем ее цвет начинает меняться, мерцать, и в считанные мгновения становится золотым. Перед глазами сгущается тень, кровь в моих венах течет все медленнее. Подвижно лишь золото, что льется мне в ладони, словно скользящая по коже река. «Как я всегда и подозревал», — доносится издалека голос. Я поднимаю взгляд, надо мной нависает старейшина Дуркас. На его лице мрачное удовлетворение. «Она нечиста!» — провозглашает он. «Это последнее, что я слышу перед смертью.